Напрасно Матильда повторяла, что оно вновь скоро покажется. Геом не мог поверить, что оно предстанет перед ним еще более прекрасным, чем он его видел до сих пор. Под бесконечным пронизывающим душу дождем он уже не верил, что когда-нибудь увидит морскую даль. Продавец устри, именно для них предназначалась его повозка. Был молчалив, хотя и бросал на путешественницу любопытные взгляды. В Нормандии люди не очень-то разговорчивы. Если задаешь слишком много вопросов, можешь показаться невоспитанным. В начале пути, посмотрев на Матильду, он лишь спросил. — Не дочь ли вы Соливара Матье Аннеля? — Да, действительно. — Та, что уехала к дикарям и вышла замуж? За десять лет люди мало менялись. И вы сразу меня узнали, Селестен Кло. С чему же вопрос? Чтобы быть уверенным, чтобы вы не говорили, за десять лет человек меняется. А малыш кто такой? Мой сын, Геон Тремен, его отец умер. Дом наш сгорел. И вот мы возвращаемся на родину. Увидите, что многое изменилось. Вместо продолжения он лишь прищелкнул языком, обращаясь к лошади. Но умолк он ненадолго. Ведь надо было как-то скоротать время в пути. Поэтому вскоре Селестен Кло вновь заговорил. «В ваших краях, кажется, воюет?» «Да». Англичане заняли Квебек и нас выгнали. А поскольку люди из этих мест нам не помогли, англичане? Тьфу, дурные люди. Длинный плевок, мастерски отправленный точно в центр лужи, выразил ту меру презрения, которым продавец... Устриц относился к британской нации. а Подумав немного, он бросил. А с какой стати было вам помогать? Будто нам делать нечего. Надо вам сказать, что в прошлом году англичане здесь побывали. Англичане приходили сюда, и не совсем всем, кто живет в Шарбуре, пришлось с ними столкнуться. И это было малоприятно. Да как же так? В городе есть пушки, редуты. Он хорошо защищен. В том-то и дело. Презуты до батареи на каждом шагу, только вот они не стали атаковать в лоб. Сперва высадились в Урвилле и подошли к уши. Шербур не смог себя защитить. Да еще тот, кто держал город с моря, не нашел ничего лучшего, как отступить, метая защитников на своем пути. Умник. Не умник, а предатель, возмущенно воскликнул Гиом. Нас тоже предали. А что, они все еще там? Да что ты, малыш? Пробылись неделю, вошли в город 8 августа, а ушли 17. Но что они натворили? Мало того, что им выложили 50 тысяч фунтов, они дома все разграбили, сняли все колокола в аббатстве и церкви Пресвятой Троицы. Далось его спать. «Это ужасно!» — прошептала напуганная Матильда. «Если бы только это...» не сожгли стоявшие в порту корабли, разбили то, что имеет отношение к навигации, и в довершение взорвали все, что король приказал построить для оборудования порта. Дамбы, большой шлюз, разводной мост, причалы — все взлетело на воздух. «Да они просто бандиты!» — воскликнул Гийом. «Когда я вырасту, они у меня попляшут, клянусь!» «Довольно, Гийом!» — оборвала его мать. «О таких вещах нельзя говорить вслух. Можно, если они думают. Я буду верен клятве, пока буду жив. Скажите, мне, Секло, зачем же англичане приходили в Шербург, если они там не остались? Чтобы остаться им потребовалась бы оккупационная армия, и потом они просто хотели разрушить построенные королем сооружения, благодаря которым Шарбур наконец превратился в настоящий порт для кораблей хоть немного крупнее, чем рыбачий лод.